будешь морехой. Я тебе посоветую сходить к Помрогу зоны Валику. Иди к нему на отряд и скажи: не успел мы прийти на зону, как меня заставляют мыть полы. Только не ко мне сходи, а то на тебя будут бить до тех пор, пока ты не согласишься. И ти к Помрогу зоны не хотел и жаловаться, он не любил. Да и что толку, если бхитрый глаз пошёл и пожаловался. После этого его бы сильнее избили. И он, добавок, потерял бы уважение ребят. Вечером помогальник завел хитрого глаза в туалетную комнату. «Будешь мыть полы?» — спросил он. «Не буду», — ответил хитрый глаз. В туалетной комнате никого не было, и помогальник, размахнувшись, кулаком ударил хитрого глаза в грудь. «Будешь?» — повторил он. И, услышав «нет», нанес серию крепких ударов в грудь. «Опытный рок или вор со второго или третьего удара по груди!» — вырубали парня. Но у помогальника удары еще не были отработаны, и он тренировался на хитром глазе. «Нагнись!» — приказал помогальник. Хитрый глаз нагнулся. «Да ниже!» — хитрый глаз еще нагнулся. И теперь его грудь была параллельно полу. Сильный удар коцем в грудь заставил его выпрямиться. «Снова нагнись!» — приказал помогальник. Хитрый Глаз нагнулся, помогальник снова пнул его в грудь, и на этот раз хитрому глазу стало тяжело дышать. Ещё он огнизь закричал помогальник, видя, что хитрый Глаз выпрямился. Третий раз помогальник пнул хитрого Глаза в область сердца. У него помутилось в глазах, и он сделал шаг назад. "Суда, сука, сюда!" зарал помогальник. Он ударил его кулаком в грудь. "Будешь мыть Нет, ответил хитрый глаз, и помогальник прогнал его из столетней комнаты. День был прожек. Ну что толку, сказал парень, что спал рядом. Всё равно рано или поздно мыть полы ты будешь. Я не знаю, что тебе посоветовать. Смотри сам. 5 дней дуплил помогальник хитрого глаза, иногда ему помогал Бугор Иногда рок отряда санитаров дуплили его не жалея, ставили моргушки, били по груди, а тут как-то вечером помогальник позвал его в туалет и решил поупражняться по-другому. Подними руки, сказал он хитрым у глазом и повернись ко мне спиной. Хитрый глаз поднял руки и повернулся. Помагальник ребром ладони ударил его по почкам. От резкой боли хитрый глаз нагнулся. Дождавшись, пока прошла боль, помогальник повторил удар. На этот раз боль была сильнее. Хитрый Глаз присел на корточке и отдышался. — Хорош косить! — сказал помогальник и пнул его по спине. «Вставай — Вставай! Хитрый Глаз поднялся. Теперь помогальник ударил его по печени, и он застонал. — Косишь, падла! — буркнул помогальник. И поставил хитрому глазу две моргушки с обеих рук по вискам. У хитрого глаза зашумело в голове, и он схватился за нее руками. «Убрал руки быстро!» — снова был приказ. И помогальник продолжал бить хитрого глаза, отдавая ему команды. Удары следовали то в печень, то по почкам, и моргушки он ставил то по вискам, то по щекам. После отбоя, когда хитрый глаз залез под одеяло, его начало тошнить. Как бы в кровати не вырвало, думал он, а то неудобно будет. Но тошнота вскоре прошла, ему стало легче. Лежа он не ощущал своего избитого тела. Он был как бы невесом. Господи, как мне жить? То ли начать мыть полы? Ведь и правда, сколько бы я не сопротивлялся, ну пусть я выдержу месяц. Всё равно через месяц буду мыть полы. Лучше сейчас начать. А может, всё же держаться? Ведь Малик говорит, что мыть не надо. Хитрый глаз слышал от ребят, что Малика избивали ещё сильнее. Он тоже поначалу был упорный и не хотел выполнять команды. У Малика, говорят, отбита грудь. Волгоградский в зоне не был, ему не могли дать поддержку. У Хитрого глаза есть уменские земляки, в зоне более 10 человек. Но ни один из них не имеет авторитета и защитить хитрого глаза не может, наверное, думал хитрый глаз. Надо начать мыть полы. Ладно, решил хитрый глаз, засыпая. Если завтра с утра скажут мыть полы, вымою. Ведь мыть их раз в 8 дней Бог с ними.